Часть вторая. Гвозди бы делать из этих людей. Такова уж судьба всей линии гоминид и человека, что в ней конкуренцию выигрывают все более агрессивные и практичные виды и популяции. дольник Непослушное дитя биосферы. Во многих древних обществах война считалась важнейшим и наиболее почетным занятием. Весь уклад жизни таких обществ, нравственные идеалы и национальный характер определялись военными задачами. В этом отношении особо выделяются древние римляне, Александр Махлоюк, Римские войны. Мы должны суметь пожертвовать личным интересом для блага общества, цензор Меттелл. Ничего, кроме славы. «Жид за деньги удавился» — это смешная поговорка. Гротеск, надо понимать. Потому что за деньги ни один дурак давиться не будет. Потому что деньги внутри жизни. Они нужны для того, чтобы сделать жизнь слаще. Идея — другое дело. Идея шире жизни, а за большее всегда можно отдать меньшее. Жизнь, например. Древние римляне времен ранней республики были людьми идейными. Превыше всего они ценили славу, почет, общественное уважение. Фанатики, что тут скажешь, варвары. Нищие они были в большинстве своем, вот что. Ничего, кроме военной славы и почета, не было у этих крестьян. Да и откуда у крестьян что-то возьмется, кроме нищеты? Торговлей римляне не занимались. Пахали и сели, воевали. Воевали постоянно. И при царях воевали, и при республике, и при империи. В год подве войны норма. Очень конкурентная была тогда среда. И выигрывали в ней те социальные системы, структурная жесткость которых была наибольшей, а забитые в головы программы максимально безальтернативными. Мы помним, что все выборные государственные должности в Риме от самых низших до самых высших были неоплачиваемыми. Сенат объявлял, И прекращал войны, распоряжался государственным бюджетом, объявлял мобилизацию, составлял инструкции для должностных лиц, принимал законы, и все это общественная работа, на которую, тем не менее, люди стремились, потому что почет большой, уважение, известность. а Римлянин умрет ради славы. Система проста. Выставить свою кандидатуру на выборах в раннем Риме имел право только тот, кто участвовал не менее чем в десяти военных кампаниях. Сенаторами становились только самые авторитетные граждане, прошедшие не один бой покрытые шрамами. Счастливым было то семейство, которое могло похвастаться военными подвигами предков. Таких все знали. Соответственно, эти семейства, вне зависимости от количества земли и денег, были римской знатью. Сама выборная система заставляла претендентов на должности стараться совершать военные подвиги. Даже в своих домах вместо украшений и милых вазочек римляне на видном месте держали военные трофеи, пробитые с запекшейся кровью доспехи врагов принесенные хозяином дома с войны, а рядышком на полочках гипсовые маски умерших предков. Мрачноватое зрелище для нашего гедонистического века, не правда ли? Позже многие размышляли над тем, почему именно этот народ завоевал Вселенную. Цицерон? Ответил спрашивающим так, «Воинская доблесть бесспорно возвысила имя римского народа. Это она овеяла наш город вечной славой. Это она весь мир подчинила нашей державе все городские дела». Все наши прославленные занятия находятся под опекой и защитой воинской доблести. Забегая вперед, скажу пару слов об идеях блистательного римского адвоката Цицерона. Так же, как позже Советская империя, римляне стали для Европы первыми освободителями. Так они и говорили. «Идем освобождать греков от восточных варваров». И освободили. Причем сделали это примерно так же, как СССР освободил Восточную Европу. Взяли под свой протекторат. А упомянутый Цицерон, первый, пожалуй, римский идеолог, разработал политическую концепцию, которую позже взял на вооружение Третий Рим – Московия. Цецероновская идея состояла в следующем. Ведя исключительно оборонительные войны, Рим завоевал всю Ойкумену, став мировой империей. Знакомые слова. Военная доблесть, возведенная в культ, вот лицо Рима. Весь уклад римского общества, его политическое устройство и традиции, все было направлено на войну. Греческий историк Плутарх, говоря о ранней республике, писал, Среди всех проявлений нравственного величия выше всего римляне ставили тогда воинские подвиги, о чем свидетельствует, например, то, что понятие нравственного величия и храбрости выражаются у них одним и тем же словом. Тонкое этимологическое наблюдение. И, кстати, обратите внимание на словечко «тогда». Позже, когда обстановка стала менее жесткой, менее конкурентной, изменились и программы в головах римлян. Выше мы отмечали, что лучший солдат деревенской Потому что в деревенском мозгу нужно меньше переделывать, чтобы сделать его солдатским. Это, кстати, интуитивно понимали и сами римляне. Они не любили ростовщичество, банковское дело и торговлю, полагая, что назначение человека – война – А из крестьян выходят самые лучшие солдаты, правильно полагали. Из торговца плохой солдат. Торговец космополитичен, он много видел и много ездил. Вообще, лучшее лекарство от патриотизма за гранпутешествия. Только поездив по миру, Посмотрев людей, разные страны, понимаешь, насколько смешна эта дурацкая местечковость, патриотизм. Если уж и быть патриотом, то только цивилизационным, а не племенным».